Олег Борисов. «Верю в молодых». В нашем кинематографе редко возникает союз популярного актера с начинающим режиссером. Звезды, как правило, предпочитают сниматься у маститых и знаменитых. Но вот простой перечень фильмов с участием Олега Борисова показывает приверженность мастера молодой режиссуре на протяжении многих лет. Среди его работ первая самостоятельная картина Германа – проверка на дорогах. Фильмы, дебюты режиссеров, чьи имена сегодня становятся известны. «Лет 30 назад, — рассказывает Олег Иванович, — на гастрюлях в Москве ко мне молодому актеру Киевского театра имени Леси Украинки пришли в гостиницу два незнакомых скромных человека и спросили, не пожелаю ли я сотрудничать со студентами в ГИКа. Это были Андрей Тарковский, и Александр Гордон. Они пригласили меня на главную роль в свою курсовую картину «Сегодня увольнения не будет» — о минерах, обнаруживших после войны огромный склад снарядов. Сценарий понравился, и я согласился, не раздумывая. Все лето мы провели в Курске. Гордон занимался в основном организационными вопросами, а Тарковский работал с актерами на съемочной площадке. Андрей только начинал тогда, пробовал себя, искал. Этот фильм стал важной частичкой моей жизни. Вероятно, содружество с Тарковским могло бы продолжиться и в дальнейшем. Он приглашал меня в картину Иванова детства, но из-за занятости в театре я не смог сниматься. К сожалению, нам приходится порой пропускать хорошие роли в кино, так как не удается совместить их с работой в театре. Чуть позже я сделал выбор, покинув, правда, ненадолго сцену. В театре интересных ролей становилось все меньше, а на съемки отпускали с колоссальным трудом. Уйдя из театра, я сыграл главную роль и поставил вместе с Артуром Войтецким фильм «Стежки-дорожки», так что сам стал режиссером-дебютантом но тогда же для себя решил, что в совершенстве можно владеть только одной профессией и остался навсегда только актером. Среди ваших работ, сделанных вместе с начинающими кинематографистами, хотелось бы отметить фильм Хельге Тримпорта «Аткинс». Довольно неожиданным был сам факт участия Борисова в дебютной картине режиссера из ГДР». Об этом фильме осталась добрая память. Мне особенно близка идея нравственного очищения человека через сближение его с природой. Идея, которую режиссер сумел глубоко, на мой взгляд, развить в картине. Своеобразной вариацией на ту же тему стал фильм «Садовник», где вы сыграли светлый образ главного героя, который своими корнями врос в землю и остается верен ей всегда – Похоже, вам хорошо знакома сельская жизнь? Еще бы. Я родился в Ивановской области, там прошло детство. Мама много лет работала агрономом, отец был директором сельхозтехникума. Юность перешлась на военное время. В 12 лет выполнял работу наравне со взрослыми. Воспоминания о селе, о его людях живут во мне». Знаете, в последнее время все больше тянет в родные края, к истокам. Наверное, гены дают о себе знать. Вот почему меня взволновал сценарий «Садовника», написанный «Золотухой» со знанием и пониманием дела. Его долго не утверждали в Госкино, хотя причину отказа не могу понять до сих пор. Съемки проходили в Ленинградской области под Лугой. Жили на природе. Рядом чудесный яблоневый сад. Сама атмосфера настраивала на особый лад. И вновь была встреча с молодым режиссером Виктором Бутурлиным. Первая встреча произошла раньше, когда Бутурлин учился на высших режиссерских курсах. Он предложил мне сняться в курсовой работе «Эншпиль» по рассказу Вампилова. «Виктор тонкий художник». Сумел уловить вампиловское настроение, передать состояние души автора. Позже я сыграл и в дипломном фильме «Бутурлина». «Олег Иванович, чем все-таки объясняется ваше особое пристрастие к молодой режиссуре?» «Хочется помочь молодым, поддержать их в начале пути». Есть немало одаренных ребят, которые лишены внимания и доверия со стороны старших, лишены права на самостоятельный поиск, в ожиданиях проходят годы, талант начинает тускнеть, так и не успев вовремя раскрыться. Это чрезвычайно серьезная проблема. Журналистика все время ищет контакта со звездами, раздувает то, что уже раздуто и подчас незаслуженно. Накачивают, накачивают, а если приглядеться, там самый обыкновенный мыльный пузырь. Я понимаю, за это денег больше платят, и это проще, чем открывать, чем-то рисковать. Недавно в советской культуре один из умных критиков задал тревожный вопрос. Где же ученики? Где продолжатели дела? Их нет или почти нет, и в театре, и в кино, по существу, пропадают целые поколения, не оставив заметного следа. Мы поступаем безнравственно, не проявляя заботы о будущем. А у молодых есть чему поучиться. Они могут привнести смелые и неожиданные идеи, надо лишь попытаться это увидеть, понять, и ценить. Да и где же черпать силы-то, если не в общении с молодежью? Говоря о проблеме поколений, хочу вспомнить телепередачу, посвященную вашему творчеству. Ее вел ваш сын, по профессии режиссер. Не возникала ли у вас идея сделать совместную работу? Сложный вопрос. Почему-то о семейных традициях в искусстве принято говорить со знаком минус, хотя династии рабочих называют почетным и уважительным словом «потомственность». По-моему, все зависит от личных способностей человека. Юра окончил Ленинградскую консерваторию, факультет музыкальной режиссуры. После третьего курса стал работать в Камерном музыкальном театре Покровского. Его увлекает синтетический метод сочетания музыки и драматического начала в спектакле. «Конечно, хотелось бы что-то сделать вместе. Много думаем об этом». И в жизни, и в работе у нас абсолютное взаимопонимание, доверие друг к другу. Но пока мы не нашли площадку, где можно осуществить задуманное. Может быть, опять срабатывает эта инерция и недоверие к молодому режиссеру. Совсем недавно вы у болгарского режиссера Михаила Пандурски. Тоже, между прочим, дебютанта. Картина называется Свидетель. Играю рабочего литейного цеха, который неожиданно становится свидетелем преступления, и от его показаний зависит судьба другого человека. Герой замкнут молчалив. Мне вообще всегда интересно, о чем тот или иной герой молчит, что творится в его душе. Скажем, в параде планет моя роль целиком строилась на внутреннем действии. Реплик почти не было. «Замкнутость — тоже ведь эмоция, порой мучающая, раздирающая душу». Кстати, Михаил Пандурский, так же, как и я, с большим уважением относится к творчеству Вадима Абдрашидова, и это сразу нас сблизило. Абдрашидов, один из немногих представителей поколения 70-х, кто сумел в те годы, активно вторгаясь в процессы современной жизни, проявить себя талантливым, зрелым художником. Потому что, подобно большому шахматисту, он видит на несколько ходов вперед и, может быть, чуть-чуть опережает время. Есть лишь несколько режиссеров, которые оставили след в моей жизни. Вадим из их числа». Это роскошь, которая не так часто встречается, когда душа открыта навстречу режиссеру, когда ты не споришь с ним, а пытаешься его понять и выполнить то, что он требует. А как произошло ваше знакомство с Абдрашитовым? Хорошо помню, с каким упорством Вадим добивался у масфильмовского начальства разрешения снимать меня в фильме «Остановился поезд». Тогда в Госкино был издан приказ, запрещающий в течение двух лет приглашать Борисова на съемки. Никите Михалкову не разрешили снимать меня в родне. Из картотеки Мосфильма даже изъяли фотографию. Сейчас вы снимаетесь уже в третьей картине Абдрашитова. И сценаристы Ментадзе. У них удивительное творческое единение. В фильме «Слуга» максимально спрессовано наше время. Реальная история переплетается с фантастическими мотивами. Работаю с огромным увлечением. В. Верник. Газета «Неделя» 20 августа 1988 года.